«И чем же все это кончилось?» мысленно воскликнула она, пораженная его видом. Ибо отец вдруг показался ей точно таким же, каким она запомнила его 35 лет тому назад, у смертного ложа ее матери. Просто со временем плечи его стали чуть шире, а спина немного сутулилась. «Что же, зарыдает ли он теперь?» как рыдал в тот день. Ее любовь к отцу была в этот миг и острой ненавистью, и бесконечной нежностью. И эти два чувства боролись в ее сердце, грозя вот-вот разорвать его. Матильда схватилась за голову. Комната вертелась вокруг нее, стены зашатались. Да, она сдержала свою клятву. Она до конца осталась преданной отцу, не покинула его ни в любви, ни в смерти. Из пятнадцати рожденных им детей она одна была рядом с ним всегда, во всех жизненных бурях и невзгодах. И какую же награду получила она за свою бесконечную верность? Только безразличие и предательство за предательством. Она почувствовала, как ненависть берет верх над состраданием, превращается в безумную ярость. Беспощадное сознание обмана вспыхнуло в ней. Как же посмеялась над ней жизнь? Матильда впилась зубами в руку, чтобы не завыть в голос, и, рухнув на колени, разразилась истерическим хохотом. Столько лет. Столько любовных драм, ревности, смертей, и в результате ноль, пустое место. Стуча кулаками в пол, она хохотала, хохотала до икоты. Виктор Фландрен обернулся к ней. «Матильда, Матильда, что с тобой? Перестань, умоляю тебя, замолчи, успокойся!» Этот безумный злобный смех разъедал его душу. Опустившись на колени, он схватил дочь за руку. «Я тут! Я тут!» — крикнула она, не переставая смеяться. «Я всегда тут, при тебе! Других уже нет, а я осталась!» «Но только зачем? Господи Боже, зачем? Ты ведь никогда меня не любил! Ни ты, ни все другие! А я вот выжила!» «И некому меня любить, некому!» Склокоченные волосы падали ей на лицо, лезли в глаза и рот. Эти седые пряди, свисавшие со лба, блестели, как слезы. Она подняла была руку, чтобы оттолкнуть отца, но рука задела его плечо и судорожно вцепилась в него. И отец открыл ей объятия, прижал к груди и дал выплакаться. Ее слезы струились по его шее, под рубашку, обжигая кожу. Наконец слезы иссягли. Матильда решительно поднялась и, отбросив назад волосы, твердо сказала. «Ну, а теперь за работу. Нужно все начинать сначала» в который уже раз она сумела совладать с собой. И они взялись за работу, голыми руками, стремясь лишь к одному, бороться день за днем со страшной пустотой и горем, вторгшимся в их жизнь. Однако вскоре у них появилась и другая цель — Она возникла вместе с молодой женщиной, пришедшей однажды вечером на ферму. Все ее достояние заключалось в одежде, что была на ней, и в ребенке, который только-только зашевелился у нее под сердцем. Она пришла пешком. Ей понадобился целый день, чтобы добраться до Черноземья. А добраться было необходимо ибо ее городок тоже сгорел дотла. Самолеты сбросили на него больше бомб, чем там насчитывалось домов, не оставив камня на камне, одни лишь дымящиеся воронки».